Виктория Вестич. «В плену зверя». читает Владислав Горбылёв и Екатерина Ерёмкина. Глава первая. «Марин, ну перестань. Ну что тебе стоит?» Нылла ну, в трубку двоюродная сестра. «Всего-то встретиться с этим мужиком в ресторане. Это ненадолго, на час, максимум. С твоим мужиком, Жан. Ты что, думаешь, он не разгадает, что перед ним не ты?» «Да не узнает он. Мы же похожи. Зайдёшь в салон к моему знакомому мастеру, Она тебе волосы подкрасит, визажист мейк сделает, как у меня, и вообще не отличишь. А голос скептично фыркнула я. Ну, Мариш, ну чего ты начинаешь? Думаешь, он помнит мой голос? Да он настолько задолбанный своей работой и женой, что кроме ее оры ничего не различает. Соглашайся, сходишь в салон красоты, я плачу, в ресторане крутом поужинаешь. Ну, когда ты последний раз куда-то выбиралась? Я только тяжело вздохнула. С зарплатой учителя младших классов особо не разгуляешься, особенно если ты работаешь всего полгода. В кафе ты не часто выбираюсь или кино, а про салоны красоты или дорогущие рестораны вообще молчу. Там я и не бывала никогда. В отличие от моей сестры Жанны, не умела я цеплять женатых любовников, а после раскручивать их на дорогие подарки. Да и было это как-то не для меня. Вот надёжного мужчину встретить, детишек завести — это да. А любовник, да ещё и женатый — «Семью рушить только ради чужого кошелька?» «Нет уж, спасибо. Я лучше сама заработаю». «Ну чего молчишь? Согласна?» Чувствуя, что я вот-вот сломаюсь, Жанна заторопилась. «Трофимова, если хочешь, я тебе доплачу. Серьёзно, мне позарез надо, чтобы ты меня выручила». «Брось ты это», — поморщилась я. «Не буду я с тебя денег брать. Ты вот лучше скажи. А если твой женатик под юбку мне полезет, что тогда?» «Да не полезет он. Это так, просто ужин в ресторане». Он, видите ли, соскучился и хочет хотя бы на полчаса увидеться, поговорить. Я же говорю, затюканный он с женой, а со мной он душой отдыхает, со скукой в голосе произнесла Жанна. А я не могу сейчас. У меня сейчас рыба покрупнее наклёвывается. Так если наклёвывается, так порви сразу с этим ухажёром, хмыкнула я. Не могу. вдруг не выгорит, тогда обоих потеряю. И вообще, на твоём месте я бы радовалась, если мужик мне под юбку полез. 22 скоро «А ты до сих пор от парней шарахаешься, всё принца ждёшь». В голосе двоюродной сестры послышалась насмешка. Я поджала губы. Не объяснять же каждому, что я не принца жду, а обычного нормального мужчину, с которым можно семью создать. Работящего, ответственного, простого. Когда учёба шла, совсем не до свидания было. Всё свободное от пар и зубрёжки время я занималась репетиторством, потому что надо было платить за общежитие, еду, учебники. Отца не стало несколько лет назад, а мачеха, хоть и относилась ко мне хорошо, но стыдно из неё было деньги тянуть. А сразу после окончания пединститута я в школу устроилась. Тут уже совсем не до свиданий стало, потому что работа приходилось даже домой брать. Уж очень большой оказалась нагрузка. У двоюродной сестры в плане денег всё было куда лучше. Она даже меня предлагала с кем-нибудь побогаче познакомить. Но не могу я в содержанках ходить. Других девушек за это не осуждаю, но сама не могу. Нечестно это как-то. «Жанна?» — обрывала я сестру. «Давай к делу. Когда там нужно в ресторан прийти и куда?» Проще было согласиться, чем ещё час, а то едва выслушивать её упрашивание. «Ой, я тебе сейчас и адрес салона, и адрес ресторана скину сообщением», — обрадовалась Жанна. «Не забудь, встреча завтра в шесть вечера, а в салон желательно часа за четыре прийти». «Зачем так рано?» — удивилась я. «Ну ты ведь в салоны красоты не ходишь. Пока покрасят, пока уложат». Там работы вагон надо проделать, чтобы тебя в человеческий вид привести Кстати, я сейчас такси-платье пришлю, а то у тебя ничего же приличного сто процентов не найдётся. Ладно, давай я побегу. Дел много. Спасибо, что решила помочь мне, сестрёнка. За мной не заржавеет. Чмоки. Я обескураженно посмотрела на погасший дисплей тяжело вздохнула. Отлично вообще поболтала с двоюрной сестрой. Вроде бы просто разговор, а ощущение осталось такое, как будто меня ненавязчиво грязью облили. Недовольно поджав губы, я придирчиво осмотрела себя в зеркале. Не так уж всё и плохо. Русые волосы, конечно, сильно отросли, почти ниже лопаток. Но подровнять кончики — это недолго же. Кори глаза, слегка вздернутый аккуратный нос, полные губы. Это просто от недосыпа я выгляжу измученной заморашкой. С тяжелым вздохом я покачала головой и набрала номер нашей директрисы. Завтра у меня всего два урока, но после занятия планировалось какое-то собрание, так что надо отпроситься. Придётся помочь сестре. Куда уж от неё денешься?»